часть первая мальчишка из винчи глава первая три часа после захода солнца анкеано близ винчи 15 апреля 1452 года солнце садится темной громадой маячит в тумане далеккая гора блестит речная гладь едва стихла среди скал монт альбанно эхо ангелуса И вот уже колоколу на башне Санта Кроче в Винче вторит колокол поскромнее, зато и поближе, в сельской церкви Санта лючия а Патерно. Подходит к концу пятница, такой же день, что и вчера, такой же, как любой другой. Крестьяне заканчивают работу среди олив, женщины выйдя на порог, благоговейно осеняют себя крестным знамением, молятся за женщину, которую привезли сегодня в старый дом при маслодовильне, что под старой голубятней. Девять месяцев завершились, воды уже отошли, и теперь в тишине оливковой рощицы слышны только ее душераздирающие крики. «Мария, Матерь Всего Сущего, помоги ей, спаси!» Через три часа после захода солнца крики вдруг обрываются. Примечание. В те времена в Италии отсчет часов нового дня начинался с заходом солнца, поэтому третий час ночи субботы, 15 апреля 1452 года, соответствует по нынешнему исчислению 22.30 предыдущего дня. Конец примечания. А несколько мгновений спустя, под первыми звездами, загоревшимися в ясном весеннем небе, слышится плач младенца. Кто его мать? Никто не знает. Она не здешняя. Знают отца, молодого нотариуса, сэра Пьера да Винчи, правда, живет он во Флоренции, и не женат, так что ребенок этот, как говорится, добрых кровей, но незаконный по рождению. Однако отец Пьеро, восьмидесятилетний Антонио, нисколько не смущаясь, тотчас же принимает малыша в семью и плевать ему на пересуды. Еще бы! Чудо! Милость Божья! Первый внук, которого старик, чья долгая жизнь близится к концу и не чаял увидеть. Старый дом примасла до вильни, где родился мальчик, расположен не в Винче, в черте городских или тем более замковых стен, а чуть выше по склону, в Анкеано. И старик Антонио этот дом прекрасно знает, поскольку упоминал его в собственноручно написанном документе, неформальном договоре, датированном 18 октября 1449 года. Сам Антонио не нотариус, но читать и писать умеет. К тому же повидал свет и никогда не пренебрегает просьбами земляков выступить в их спорах и соглашениях в качестве посредника, поверенного или миротворца. Пару лет назад его даже оторвали от партии в трик-трак, которую старик играл с соседом в своем доме в Винче, у самой городской мельницы, чтобы составить договор аренды на масло давильню в Анкеано. Владельцем ее был сэр Томме де Марко де Томмазо Браччи, еще один флорентийский нотариус. Арендаторами выступали Орсо де Бенедетто и Франческо де Якопо. При подготовке документа присутствовали также два флорентийских таможенника, следившие за округой и перевалами Монт-Альбано крохотная деревушка неподалеку от Винчи, в таком же крохотном приходе санта а апатерно Однако пункт это стратегический, поскольку стоит он на древней дороге через Монт-Альбано, что взбирается к башне сант аллуччо чтобы затем спуститься по противоположному склону в сторону Карминьяно и Бачаретто. Некогда здесь высился замок гибеллинов, непрерывно воевавших с гвельфами Винчи и Флоренции, Но в 1327 году флорентийцы в конце концов его разрушили. Осталась лишь кучка крестьянских хижин на вершине хребта. С одной стороны ущелье, с другой бескрайняя равнина, царство ветра и облаков, простирающиеся за гнилыми испарениями болот Фучакьё от белых вершин Апуанских Альп до Пизанских гор и неверной линии моря на горизонте. Именно здесь, Согласно древнему преданию жителей Винчи, и появился на свет наш малыш. Предание это подтверждается недавними архивными исследованиями. Крестными ему станут не только соседи деда Антонио по Винчи, но и все, кто так или иначе связан с Анкиано и Санта-Лючия-Апатерно. Одни там родились, у других дом или участок, кто-то работает на земле, кто-то женился на тамошней девушке, кто-то перевез в деревушку престарелую мать. Старый дом, пускай и сильно перестроенный за столь долгое время, по-прежнему стоит среди олив. Одноэтажный, с тремя просторными комнатами, мощеным кирпичным полом, очагом и глубокими нишами в массивных стенах, где хранили инструменты и предметы обихода. Рядом здание поскромнее, в глубине которого расположена хлебная печь с топкой в полуподвале, и узким проходом, ведущим во внутренний двор, а ниже открывается густо поросший кустарником склон. Маслодавильня, до 1445 года принадлежавшая флорентийскому нотариусу сэру Лодовико де Сердуччо Франческе, а затем сэру Томме, после смерти последнего в 1479 году перейдет к флорентийским сервитам, то есть к важнейшему для нас монастырю Сантиссимо Аннунциата. По счастливому совпадению, поверенным монахов будет как раз отец малыша, сэр Пьеро, который в 1482 году, желая устроить в Анкеану небольшую гостиницу, постоял двор для проходящих мимо путешественников и пилигримов, выкупит дом, восстановит его и даже закрепит на стене фамильный герб. Однако из этой затеи ничего не выйдет с тех пор дом так и останется во владении семьи да Винчи наследники сэра Пьеро переберутся туда после его смерти в 1504 году и продолжат жить поколение за поколением до 1624 года когда фра голььельмо последний потомок другого гульельмо сына сэра Пьеро, подарит участок своей обители Санта-Лючия Алла-Кастеллина. Таким образом, в 1452 году ни дом, ни маслодавильня Антонио или сэр Пьера не принадлежали. Возможно, именно поэтому Анкеану куда лучше, чем городской дом в Винче, мог обеспечить роженице покой и укрытие от нескромных взглядов, столь необходимые для счастливого завершения внебрачной беременности.